Шесть. Моя жена опустилась на колени возле ребенка, которым она была много лет назад. Все хорошо. Стала утешать она ее, глядя снизу вверх. Все будет хорошо. Ты такая счастливая девочка. В самом деле счастливая. Девушка подняла голову и недоверчиво на нее посмотрела, вытирая слезы руками. Счастливая. «По-твоему, это счастье?» Она почти рассмеялась, сквозь слезы робко проступил луч затеплившейся надежды. «Счастье — дар, привилегия. Ты ведь нашла то, что ты любишь. В твоем возрасте так мало людей это находят. Некоторые вообще не находят никогда, а ты уже это знаешь. Музыка. Моя жена кивнула, поднялась с колен. «У тебя столько всего есть. Есть способности, есть талант. Ты любишь свою музыку, и упорство тебе не занимать. Ничто не сможет тебе помешать». «Почему я вынуждена жить в такой нищете, если бы только это фортепиано? Вот, послушай». Она четырежды ударила по клавишам, извлекла четыре пары звуков через октаву. Даже я мог бы сказать, что внутри есть порванные струны. Соль, диез и ре вообще не звучат и совершенно невозможно настроить. Она в отчаянии стукнула кулачком по пожелтевшим клавишам. «Почему?» Но ты сможешь доказать, что упорство, любовь и трудолюбие помогут тебе подняться над нищетой и безысходностью, и, может быть, в один прекрасный день встретишь такую же бедную девушку, и когда она скажет «Конечно, тебе просто, ты известная пианистка, ты богата, а мне даже на еду не хватает, и заниматься приходится вот на этой рухляди ты сможешь поделиться с ней своим опытом, помочь ей обрести уверенность. Девушка задумалась. «Я ною», — сказала она, — «а почему не знаю? Я ненавижу ныть». «Точно как я», — сказала Лесли. «А я обрету уверенность». «Достигну успеха?» — спросила девушка. «Выбор за тобой, причем в большей степени, чем ты думаешь». Лесли бросила на меня взгляд. «Если ты всегда будешь придерживаться того, что для тебя важно, если это будет для тебя настолько важно, что ты готова будешь отдать все свои силы, я обещаю». У тебя будет очень удачная жизнь, трудная, поскольку мастерства достичь нелегко, но интересная. А легкая, неинтересная жизнь у меня тоже может быть. Это тоже один из вариантов. В ее глазах промелькнули озорные искорки. А как насчет легкой счастливой жизни? Они вместе расхохотались. «Это возможно», — сказала Лесли. «Но ты ведь не станешь выбирать легкую жизнь, правда?» Девушка посмотрела на нее, кивнула. «Я хочу поступать точно так же, как поступала ты». «Нет», — сказала Лесли с грустной улыбкой. «Тебе придется идти своей собственной дорогой, искать свой путь самой». «Ты счастлива?» «Да». Тогда я хочу поступать так же, как поступала ты». Она внимательно посмотрела на девушку и решилась высказать худшее. «Я не уверена, что ты станешь поступать, по-моему. Бывали периоды, когда все было так ужасно, что мне вообще не хотелось жить много раз. Не раз я пыталась со всем этим покончить». У девушки перехватило дыхание. «Я тоже». — Я знаю, — продолжила Лесли. — Я знаю, как тяжело тебе будет жить дальше. — Но ведь ты это смогла? Как? Лесли отвернулась. Ей стыдно было признаться. — Я согласилась работать у Коновера. — Я оставила фортепиано. Девушка вскочила, онемев от изумления. — Как ты могла? А как же... «Любовь и устремленность!» Лесли повернулась обратно. «Я знаю, как тебе приходится перебиваться в Филадельфии, спать на автобусной остановке, голодать, чтобы на сэкономленные деньги покупать ноты. Если бы мама узнала, она бы упала в обморок. Ты все время живешь на грани обморока!» Девушка кивнула. «Я была такой же», — сказала Лесли. «Затем я потеряла одну из своих работ, и денег мне уже совсем перестало хватать, даже если бы я вообще ничего не ела. Я впала в отчаяние, в бешенство, но, в конце концов, мне пришлось взглянуть фактом в лицо. Мама была права. Я пообещала себе, что поеду в Нью-Йорк». Только на один год буду работать день и ночь, экономить каждый цент. И заработаю достаточно, чтобы учиться и получить степень магистра. Она оборвала предложение, углубившись в воспоминания. Но ты вообще ничего не заработала? Нет, заработала я много. Поначалу... Волна успеха накрыла меня с головой. Работа в качестве модели, затем съемки на телевидении. Через год я уже была в Голливуде, снималась в фильмах по контракту. Но преуспела я не в любимом деле. Я никогда не чувствовала себя вполне удовлетворенной, никогда не принадлежала этому делу полностью. Теперь я могла помогать своей семье, поэтому... Было не просто все это бросить и вернуться к музыке, но и остаться в мире кино — это был не мой выбор, я просто осталась. Выбор свершился сам собой. Она на секунду замолчала, припоминая, как все это было. Ну и поскольку, как ты видишь, мое сердце полностью не принадлежало этому делу, Я могла позволить себе лишь некоторый ограниченный успех. Каждый раз, когда он грозил превзойти эту границу, я отказывалась от выгодных ролей, убегала или заболевала, словом, делала что-нибудь, чтобы погубить его. Никогда у меня не было ясной решимости действительно преуспеть». На мгновение стало тихо, обе они задумались над сказанным. Как я могла быть недовольной, когда со мной происходило столько всего замечательного? Я ни с кем не могла поделиться своим чувством. Я чувствовала себя одинокой и несчастной многие годы. Лесли вздохнула. Так что, когда я оставила музыку, я получила столько успеха, сколько смогла его принять. Я получила приключения, испытания, восхищения, возможность многому научиться». «Все это звучит не так уж плохо», — промолвила девушка. Моя жена кивнула. «Я знаю. Именно поэтому так трудно было в этом разобраться, так трудно было все это бросить. Лишь спустя годы я поняла, что, когда оставила музыку, то лишила себя возможности жить мирной радостной жизнью, занимаясь любимым делом, по крайней мере, на долгое время». Я слушал и удивлялся. Только теперь я увидел, как все могло повернуться, чем пожертвовала моя жена, когда оставила музыку и окунулась в ледяную голливудскую карьеру. Девушка совсем смутилась. «Ну, хорошо, все это произошло с тобой, но произойдет ли так со мной? Что мне делать?» «Только ты одна в целом мире можешь ответить на этот вопрос. Определи, чего ты на самом деле хочешь, и поступай в соответствии с этим. Не трать двадцать лет на то, чтобы жить, уклоняясь от выбора своего пути, когда ты можешь прямо сейчас решить и отправиться навстречу тому, что ты любишь, чего ты на самом деле желаешь». Ответ у нее был готов. Я хочу учиться, я хочу достичь совершенства в том, что я делаю, — сказала она. Я хочу подарить миру нечто особенное. Так и будет. Что еще? Я хочу быть счастливой. Я не хочу жить в нищете. Да, еще. Ей понравилась эта игра. Мне бы хотелось верить, что у жизни есть какой-то смысл, есть какой-то принцип, который давал бы мне силы как в трудные, так и в радостные минуты. Это не религия. Я уже с ней знакома. Нет, правда. Ты задаешь вопрос, и вместо ответа получаешь «Веру и дитя мое». Лесли нахмурилась, припоминая. Девушка продолжила, внезапно смутившись. «Мне бы хотелось верить, что в мире есть некто, такой же одинокой, как и я. Мне бы хотелось верить, что мы найдем друг друга и... и полюбим, и никогда больше не будем одиноки «Послушай», — сказала моя жена, — «все, о чем ты говоришь, все...» Чему хочешь верить, это все уже так и есть. Тебе, возможно, понадобится некоторое время, чтобы достичь того или иного. На что-то может уйти немало времени, но от этого все, о чем ты говорила, не перестает быть истинным прямо сейчас. Даже тот, кого я полюблю, есть кто-то, кто словно специально для меня создан, Это тоже правда. Его зовут Ричард. Хочешь с ним познакомиться? Познакомиться сейчас? Спросила она. В ее глазах вспыхнули огоньки любопытства. Моя жена... Поманила меня рукой. Я вышел из-за спины девушки, радуясь тому, что этот аспект моей милой Лесли пожелал узнать, кто я такой. Она глядела на меня снизу вверх, не в силах что-нибудь вымолвить. «Привет», — сказал я, сам слегка смущенный. «Как странно смотреть в это лицо, так отличающееся от лица женщины, которую я люблю, и в то же время такое же!» «Вы такой, настолько взрослей меня!» — она, наконец, нашла тактичный способ сказать «старый». «К тому времени, когда мы встретимся, ты уже будешь любить гораздо более старых мужчин», — сказал я. «Я не люблю более старых мужчин», — возразила моя жена, обнимая меня за талию. «Я люблю этого мужчину». Девушка смотрела на нас. «Можно мне спросить, вы и в самом деле счастливы вместе?» Она произнесла это так, словно никак не могла в это поверить. «Ты даже не представляешь, как», — сказал я. «А когда я вас встречу и где?» Консерватории? Стоило ли говорить ей правду о том, что пройдет еще двадцать пять лет, что она неудачно выйдет замуж и разведется, что в ее жизни будут другие мужчины, что пройдет еще целых полторы теперешних ее жизни до того момента, когда мы встретимся? Я вопросительно посмотрел на мою жену. «Прежде пройдет еще какое-то время», — сказала она мягко. О, вздохнула девушка. «Это пройдет еще какое-то время», — сделала ее более одинокой, чем когда бы то ни было. Она повернулась ко мне. «А кем вы стали в своей жизни?» — спросила она. «Вы тоже пианист?» «Нет», — ответил я. «Я летчик». Она разочарованно посмотрела на Лесли, но я учусь играть на флейте. Начинающие флейтисты ее, похоже, не впечатляли, но она не поддалась разочарованию и, упорно стараясь увидеть во мне лучшие стороны, живо поинтересовалась, «Чему вы можете научить меня? Что вы знаете?» «Я знаю, что мы все в школе, и у всех нас есть обязательные предметы — выживание, питание, крыша над головой», — сказал я с явным намеком. Она виновато улыбнулась, догадавшись, что я слышал, каким способом она тайно экономит деньги. «Хочешь знать, что я еще знаю? Что?» «Никакие аргументы, ни факты, ни споры не смогут изменить твое мнение. Для нас твои проблемы просты. Любая проблема кажется простой, когда ты уже знаешь, как ее разрешить. Но даже твое собственное будущее «я» материализовавшаяся прямо перед тобой из воздуха и рассказывающая тебе слово в слово, что тебя ждет в течение следующих 35 лет, не сможет изменить твое мнение. Единственное, что сможет его изменить, это твое собственное, индивидуальное прозрение». «Этому вы хотите меня научить?» — она рассмеялась. «Вся моя семья считает, что я странная и упрямая. Они бы разозлились, узнав, что вы меня поддерживаете». «Как ты думаешь, почему мы пришли к тебе?» — спросила Лесли. «Потому что боялись, что я покончу с собой, так?» — спросила девушка. «Потому что...» «Когда ты была в моем возрасте, тебе хотелось, чтобы тебя посетила твое будущее «я» и успокоила тебя, сказала, что все будет в порядке. Так ведь, да?» Лесли кивнула. «Я обещаю перенести все трудности», — сказала девушка. «Даже более того, я обещаю, что вы сможете за меня порадоваться, будете мной гордиться». «Я уже горжусь тобой», — сказала Лесли. «Мы оба тобой гордимся. Моя жизнь была в твоих руках, и ты не позволила мне умереть, не бросила все, когда вокруг тебя была сплошная безысходность. Может быть, мы вернулись не за тем, чтобы тебя спасти, а за тем, чтобы поблагодарить тебя за то, что ты проложила дорогу, сделала возможной нашу с Ричардом встречу и наше совместное счастье?» Возможно, мы пришли, чтобы сказать, что мы любим тебя. Мир вокруг нас содрогнулся. Серая комната начала терять свои очертания. Нас возвращали обратно. Девушка поняла, что мы ее покидаем. Из ее глаз брызнули слезы. «Я вас увижу еще?» «Мы надеемся, что да», — проговорила Лесли. На ее глаза тоже навернулись слезы. «Спасибо за то, что вы пришли!» — крикнула она нам вдогонку. «Спасибо!» Мы, по-видимому, для нее исчезли, поскольку сквозь постепенно проявляющуюся голубизну неба мы видели, как она опустила голову на фортепиано, но уже через мгновение распрямилась, уселась поудобнее на старом стуле, и ее пальцы забегали по клавишам.